Глава десятая. Я присела в кресло, как велел Гадор. Если он велит сделать что-то более-менее безобидное, лучше послушаться, иначе провал обеспечен. Да и вообще, силой мне с Гадором не тягаться. Постепенно у меня вырисовывалась картина, как себя с ним вести. Первое. У него есть чувство юмора, его полезно смешить. Пусть лучше ржет надо мной, как конь, чем гневается и придумывает карательные акции. Второе. У меня лоб крепкий, я испорить и на своем настаивать умею. Но с драконом не выйдет. Я в его руках. И если хочу нормальной жизни в этом мире, придется быть гибче, договариваться, наводить мосты. У меня, кстати, иной раз получается, несмотря на провал с Эйнштейном. Третье. Наш дракон очень любит всякие правила. Соблюдать правила, по его мнению, вообще самое важное. Вот и нужно апеллировать к этому опираться на правила, которые смогу придумать. А, кстати, про правила. Вот за что Гадору на меня ругаться, я не понимаю. Он не велел сидеть в покоях и гулять на балконе. Я так и делала. Даже книжку читала согласно распоряжению. Не моя вина, что на балкон залезла голодная махрынька. Я ни одного правила не нарушила. Ладно, попробуем договориться. Потому что пить какую-то отраву, которую он наливал махрыньке, я не собиралась. Пусть объяснит толком, что там у него за эксперимент. Гадор устроился в кресле напротив, наискосок от меня и от стола, на котором так и стояли вылизанные мохрыней тарелки. Благородного облика дракон весьма пикантно смотрелся за всем этим беспорядком. Вытянул ноги, крепко сложил руки на груди и какое-то время просто пристально глядел на меня. Я даже как-то засмущалась, заволновалась, ибо взгляд у него был жесткий и в то же время огненный такой, страстный, что ли. «Скажи мне, жена!» — наконец произнес он. «Я тебе что велел делать?» «Вы, почтенный дракон и муж мой, велели мне оставаться в покоях, при необходимости гулять на балконе и читать книги». «Верно. А ты что сделала?» — рявкнул он. Его жесткое спокойствие как ветром сдуло. Что я сделала? удивленно подняла я брови. Именно так и поступала. Не моя вина, что махрыня пришла и попросила еды. Я, знаете ли, добрая девушка. Вам не русское гостеприимство живет. Не могла бедняжку голодной оставить. Я, милейший Гадор, не нарушила ни одного правила. Хм. Дракон издавал непонятные звуки, но не высказал никаких признаков согласия. Я бы хотела узнать. «Как вы поняли, что у меня тут махрыня?» Я решила свернуть разговор в другую сторону, раз уж дракон замер, продолжая меня разглядывать. Кстати, сейчас я испытывала странное ощущение, как будто он смотрел на меня не только оценивающе, но и с удовольствием. «Мое личное дело? Какую магию я использовал? Просто имея в виду, я всегда знаю, что творится у меня дома, и что творится с моей женой тоже знаю». «Я из-за тебя совещание отменил, ты понимаешь?» — рявкнул он и тут же осекся. «О, магия!» — обрадовалась я, вместо того, чтобы ужаснуться, что всех этих проректоров и деканов отпустили отдыхать раньше времени. А то я уж думала, Сэм доложил. «А меня научите? Я правда понятливая и учиться хочу». «Нужно же мне здесь чем-то заниматься, а то мартошку чистить самому Махрыне, и мне вроде по статусу не положено, так ведь?» «Замолчи и перестань поясничать. «Что она тебе рассказала?» «Кто?» «Махрыня. Зря я еще тогда не зарядил тебе квазитермидовые молнии пониже поясницы. Совершенно безвредно, но очень больно, поверь мне. И да, Анечка...» Опять этот паразит смакует мое имя, это лукаво глядя из-под нависающих бровей. Хочу, чтобы ты осознала раз и навсегда. Лгать мне нельзя. Конечно, в этой ипостаси я не читаю мысли напрямую, но правду от лжи отличаю безошибочно. Что тебе сказала эта попаданка? Да я уже поняла, грозный ты мой. Правду только правду и ничего, кроме правды. Ну, она сказала мне, что жила в стаде. Муж у них там был один на пятнадцать, а не считалась красавицей. «Стоп!» — повелительный, останавливающий жест. «Ты прекрасно поняла, что я не об этом. Что она сказала обо мне и своей жизни в моем доме? Что любит вас, что ей было нечего делать, потому что у нее руки крюки, и Сэм не всегда разрешал ей заниматься делами? Проклятие, ты специально заставляешь меня применить силу!» Интересно посмотреть на злого дракона? А может, магического шоу захотелось? В принципе, Анечка, я могу это устроить. Да что вы кипятитесь? Я тоже не выдержала и вскочила. Хотя в чем-то он был прав. Я, конечно, немного переборщила с увиливанием. Вы же сами понимаете, что она рассказала, и какую суть я извлекла из этого. Вам нужна попаданка, чтобы провести какой-то эксперимент. Для этого вы поили махрыни некой жидкостью. Каждый день, на ночь. Но с ней не получилось. А другую попаданку, видимо, было не добыть, если не жениться. И вот вы женились на мне. Сядь обратно. Я не буду наказывать тебя за сообразительность и способность связать одно с другим. На удивление спокойно ответил дракон. И квазертомедовой не заряжу. Почти все верно. Хотя не все. Скажи мне лучше спокойно и без эмоций. «Что-то решила в связи с этим», — продолжил он. «Ого, господин мой решил пойти на мировую?» «Не может быть. Прямо не верится, что его интересует мое мнение и моя добровольность. Это, кстати, давало надежду?» Я выдохнула. «Что ссориться с вами специально не буду. Но и пить вашу жидкость отказываюсь, если не объясните, что за эксперимент, и что со мной произойдет, если я приму участие?» «Не будешь? Да?» Дракон потер подбородок, и Иска со с лукавым интересом поглядел на меня. Вот прямо откажешься. Да. Буду капризничать как ребенок, в которого засовывают утром овсянку. Что засовывают? Это такая каша. Кому-то вкусная, а кто-то терпеть ее не может. Ясно. А ты понимаешь, что я могу принудить тебя как физически, так и магически. Например, взять под контроль твое тело и заставить его делать что мне угодно, и пить эту жидкость тоже. Понимаю, вздохнула я. Вы очень могущественный маг, уверена. Еще и не такие страшные вещи можете делать. Но мне почему-то кажется, что выпивать этот напиток попаданка должна хотя бы более-менее добровольно. Это был риск. Просто пальцем в небо. Мой неверный козырь. Во взгляде дракона уже в третий раз появилось уважение. «Умна!» — вдруг бросил он, словно оценивал породистую собаку. «Скажи мне, Анечка, а чем ты занималась до попадания?» «Училась!» — нахмурилась я. «Уж очень не понравился мне этот его тон, несмотря на уважение во взгляде. На физическом факультете. Я биофизик». «Подробнее, пожалуйста!» — продолжал блуждать взглядом по моему лицу и фигуре дракон. «Этот хотя бы понимает, что физика не магия» подумала я и вкратце рассказала ему, что это за наука и в чем заключается моя биофизическая специализация. Все это время Гадор задумчиво глядел на меня, потирая подбородок двумя пальцами. Точно не дура. Вдруг вынес вердикт он. Хорошо, расскажу. Тут-то я чуть и не выпала в осадок. Вот просто возьмет и расскажет сейчас. Даже не верилась. Я была уверена, что мне предстоят военные маневры, чтобы узнать правду. «Наверное, на моем лице выразилось что-то неописуемое, потому что дракон, ехидно глядя на меня, продолжил. Расскажу. Но ты будешь пить напиток, как миленькая. И имею в виду, Анечка. Если ты думаешь, что когда добровольно согласишься участвовать в эксперименте, наш брак станет формальным, то ошибаешься. Наш брак будет самым что ни на есть настоящим. Это одно из условий эксперимента». «Это он про секс? Да? А я как-то и забыла то, чего так боялась прежде. Что дракон может сегодня же потребовать исполнения супружеских обязанностей. А сумочки у меня так и нет. Кошмар. И главное, сказать, что я отказываюсь быть настоящей женой без толку. Разве что новый этап противостояния начнется. Нужно придумать что-то другое». «Нет, конечно, Гадор весь такой привлекательный» из тех, от кого у женщин ножки подгибаются. Мои, кстати, ведь тоже пытались подогнуться в самом начале. Но я его не знаю. Он для меня еще чужой мужчина. Вот я и ляпнула. Где моя сумка?» Голова была занята панической мыслью, что сегодня ночью все может случиться, а моих таблеточек нет. Я и так уже просрочила час приема орального контрацептива. «Потрясающая женщина!» — хмыкнул дракон. «Важнее сумки ничего нет!» «Для меня сейчас нет», — заявил я. «Что же у тебя там такое?» «Кроме портрета матери», — протянул дракон задумчиво и с подозрением. «Папин портрет. Обоих родителей и брата. У меня старший брат есть и сестра двоюродная», — нашлась я. «И мобильный телефон, у него заряд заканчивается». Вроде не соврала. Дракону нечего мне предъявить. «Через час твою сумку подвезут», — милостиво сообщил он. Даже заряд дам, если магически это исполнимо. И не стал уточнять, что такое мобильный телефон. А вообще зря. Я на его месте уточнила бы. Вдруг это особый антидраконий артефакт, с которым сила будет на моей стороне. Ой, спасибо. А можно еще попросить? Ну, это, у меня, понимаете, сегодня... Как бы это сказать? Ну, сегодня, ну, вы понимаете, голова болит, в общем. «Ничего тривиального и придумать не могла», — подумала я. «Наверное, могла. Просто в якобы валящую голову не пришло». Дракон же заливисто расхохотался. «Ясно дело, он все понял». «Можешь не бояться. Я дам тебе пару дней ко мне привыкнуть. Но спать уже сегодня будешь в моей постели. Как раз, чтобы привыкла». Скидка на попаданство и другую культуру. «К тому же...» «Ладно, неважно». «Так ты будешь слушать? Я два раза предлагать не буду». «Буду, конечно, мой супруг почтенный». Я и верно испугалась, что он передумает, раз уж я все свела на баб. Тфу, в смысле на мужиков?» «В смысле к сумочке?» А вообще даже и спать с незнакомым мужчиной в одной постели без всякого секса было как-то боязно, вернее, дискомфортно. И еще, интересно, что он имел в виду, когда сказал «ладно, неважно»? Может, ему не нравится, когда девушка сама не прыгает к нему в постель? Очень на то похоже. Видишь ли, Анечка? Начал дракон и откинулся на спинку кресла, сложив руки на груди. Наш мир все больше превращается в помойку. Простите, ваш мир! Не смогла удержаться я. Хотя... Хотя, по правде и мой тоже. Грустно добавила я, ощущая желание быть справедливой к мирам. Тоже проблемы с попаданцами? Он вдруг резко наклонился в мою сторону с явным интересом. Даже с каким-то жадным интересом. «Да нет», — ответила я, — «с окружающей средой. Леса вырубают, трубы дымят, кошмар. Я уж молчу про радиацию. А попаданцев у нас сроду не видели». «Ясно», — бросил Гадор, сразу потеряв интерес к проблемам моего мира. «А в нашем мире он и твой теперь тоже. Проблема именно с попаданцами». «На первичном инструктаже тебе должны были объяснить, что наш мир находится в центре локальной системы миров». Маги выяснили это столетие назад. «Ага, как бы в потенциальной яме, в которую все сваливается, а выйти не может», — прокомментировала я. «Ну, по физике это потенциальная яма и получается. Вдаваться в подробности не буду, кому это интересно?» «Возможно, и яма». В глазах Гадора опять мелькнуло уважение. А потом они гневно сверкнули причем последнее время, выгребная яма, потому что их все больше и больше, и мужчин, и женщин, все, кто попадает в порталы вместо того, чтобы оказаться в соседнем мире, как по трубе валятся к нам. Конечно, они ассимилируются, смешиваются с нами, но находятся среди них и те, кто устраивают перевороты и магию свою темную внедряют в умы людей, и правила больше всех нарушают именно попаданцы. «Ну, конечно. Это самое ужасное. Что может быть хуже?» «Я уж не говорю про сумасшедших проповедников», — продолжил Гадор, «потому что именно они чаще всех проваливаются в естественные порталы и попадают к нам. И проповедуют свое мракобесие. Потому что нет закона, который запрещал бы это. К тому же, скоро у нас не останется чистокровных грояносцев. Практически в каждой семье затесалась кровь попаданца или попаданки. Кстати, таким образом уже исчезла одна раса — горных Моллей. Очень уж гостеприимные были. Всяким пришлым иномирцам любили женщин своих в жены отдавать. И чья кровь оказалась сильнее? Конечно, пришлых. Одни драконы пока держатся. Да и то потому, что большинство живет обособленно. В этот момент я пожалела, что еще не начала читать книгу про драконов. Сейчас знала бы особенности. Выходит, Гадор, руководящий Академией Исключения, а другие, как положено приличным с лежат на своих сокровищах? «Кстати, знаешь, кто ввел нынешний семейный кодекс, который тебе так не нравится?» — продолжил Гадор. «Император людей. Маугар Столетний. А он был попаданцем, который очень хорошо приспособился к нашей жизни, даже выбился в императоры, а законы эти он принес из своего мира. Ого, значит, и тут виноват попаданец. Вот точно наслушаешься Гадора, так сама начнешь ненавидеть попаданцев. Общая картина ясна, сказала я, когда дракон сделал паузу. Вы за чистоту крови граяновцев и меньшие проблемы в обществе. И что вы предлагаете? Нужен способ отправлять их домой или хотя бы как-то выдворять из нашего мира. Нужно средство, пока мы окончательно не стали выгребной ямой горячо сказал дракон. Словно проскакал на коне перед армией с призывом хорошо сражаться. И Я даже была согласна. Вдохновилась, видите ли, красочной дожаркой жаркой речью полководца. И вообще, если мой портал не откроется через два месяца, мне тоже понадобится такой способ. Потому что застревать в выгребной яме, никак не тянущий на лучший мир, я не собиралась. Кстати, то, что Гадора волнует судьбы его мира, хорошо. Ведь так мало тех, кто думает о большем, чем их собственная жизнь. «И вы, конечно, придумали этот способ, вот и упражняетесь над попаданками», — догадалась я. «Да», — кивнул Гадор. «Как бы тебе объяснить, чтобы поняла? Я не дура, как вы верно заметили. Подозреваю, ваша магия тоже наука, а я как раз собиралась заниматься наукой, ваша милость. Почтенный супруг, молния тебе ниже пояса! Вы отказались от этой идеи!» Почтенный супруг. Напротив, решили поощрить меня за наличие интеллекта, вероятно, столь редкого у местных жен. Когда-нибудь я все же заряжу тебе. Неважно, впрочем. В общем, попадание в другой мир происходит по порталам. Это как дырки в сыре. Они спонтанно образуются согласно законам мироустройства. Кротовые норы между вселенными, так называет их моя родная физика, подумала я. Каждая конкретная дыра, ведет всегда только в одну сторону. К тому же они сливаются все вместе в одну трубу, которая выбрасывает в наш мир. Это как э, ходы крота под землей, которые в итоге ведут к одному выходу. Молодец, попаданка соображаешь, молния откладывается. Так вот, из нашего мира нет порталов на выход. Они энергетически невозможны. Но из него можно было бы выйти благодаря своим личным свойствам. То есть, если бы ты, допустим, обрела способность перемещаться в другие миры. Это как... Туннельный эффект. Частица в ядре находится в потенциальной яме и не имеет возможности вылететь из него. Но при туннельном эффекте обретает эту возможность и как бы просачивается через энергетический барьер. Гадар смотрел на меня с интересом, хоть мои слова явно звучали для него полной абракадаброй. «Можешь не умничать. В целом я все понял», — усмехнулся он. «Общие принципы одни и те же, как бы они ни назывались. Пусть будет туннельный эффект. Так вот, чтобы существо обрело такую способность, я разработал специальный напиток. Если поставить на поток, мы сможем остановить нездоровую миграцию в наш мир». «Но почему вы даете его по поданкам? Почему не попробуйте на себе самом, как истинный исследователь-электруист?» — воскликнула я, памятуя об Эйнштейне, который как-то не очень убедительно отмазывался от испытаний на своей персоне. «Потому что я местный!» — отрезал дракон. «А нужен тот, кто уже попал в наш мир. Проход через портал делает тело и энергетику существа более лобильными, восприимчивыми к смене миров в целом. Ее нужно только подстегнуть, понятно?» «Да», — протянула я. «Вроде все логично, но...» Но тогда я не понимаю. Первое. Почему вы на мужчинах не экспериментируете? Почему именно девочки? Их закон меньше защищает, поэтому... А второе. Зачем надо, чтобы попаданка была вашей настоящей женой? Хоть и бейте, не понимаю. Убивать не буду. Иначе эксперимент сорвется. Хмыкнул дракон.